Глава восьмая. «Ну что? Что, что?» Кац ворчливо побурчал себе под нос, а затем отбросил бумаги и тоскливо выдохнул. «Не получается ничего, вот что!» Я тяжело вздохнул и потер лоб. Вот ведь не было печали. Новый 1910 год я встретил в новом статусе. Причем, когда Николай сообщил мне об этом, я едва снова не выматерился перед государем. Ну какого хрена на меня столько вешать? Тут собственным бизнесом некогда заняться. Военная реформа с таким скрипом идет, что всю ногу отбил пиная каменные задницы. Так нет же, еще и английские дредноуты на шею повесили. И так уже не знаю, куда деваться. До да кучи еще и это. Короче, Николай сделал меня премьер-министром. Видимо, Витто, которого на этот раз к переговорам с англичанами, памятуя его прежнюю непримиримую позицию, не допустили. Едва Николай объявил о том, что принял решение потратиться на заказ у англичан-редноутов, решил, что это моя инициатива, и встал на дыбы. Вследствие чего вывалил на Николая все свое раздражение вкупе со всем собранным им на меня компроматом. А поскольку он исходил из неправильных предпосылок, то есть приписывал мне те действия, которым я на глазах Николая, наоборот, изо всех сил противился, то и компромат Витте подал явно неправильно. Не в том ракурсе, не на том акцентируя, и совсем не то доказывая, что нужно было бы, зная он всю подоплеку. Поэтому даже вполне себе убедительные моменты и правдоподобные обвинения стали выглядеть крайне неубедительно, а большая часть его сведений и вовсе показалась откровенной ложью, поверить в которую способен только полный идиот. Ну и сами понимаете, мало кому понравится, если его столь демонстративно держат за идиота. Мало кому. А уж царю самодержцу-то? Вдобавок Николай, вероятно, все еще находился под впечатлением того, как я ему разложил по полочкам варианты развития событий, которые на нас обрушатся, если мы начнем считать договор с англичанами не никому не нужной бумагой, а имеющим действительную силу международным документам. А то и припомнил наши разговоры перед моим отбытием в Портсмут, на переговоры по окончании русско-японской войны, когда я не только сначала с пафосом вещал ему о долге правителя отстоять победу его народа, но еще и добился потом практически всего, чего планировал добиться, и что мы с ним тогда обсуждали. Вследствие этого, а также, естественно, под воздействием вышедшего из себя Сергея Юльевича, у племянника изродилась дурацкая мысль о том, что на вид свет клином не сошелся, и что у него, государя, имеется еще один кандидат на пост председателя Совета Министров, вместо этого гнусно и непотребно ведущего себя сейчас. Да и ошибок, таких как с этим договором, новый кандидат совершенно точно не допустит. Вот так слово за слово и получил ёжик по морде. Главный герой намекает на анекдот. Встречаются ёжик и медвежонок. «Привет, ёжик!» — говорит медвежонок. «Привет, медвежонок!» — отвечает ёжик. «Как у тебя дела, ёжик?» «Да ничего, медвежонок!» Вот так слово за слово и получил ёжик по морде. Короче, на следующий день после встречи с Витте Николай вызвал меня в зимний, где он квартировал с куда больше охотой, чем его отец, и категорично заявил, что решил возложить на меня обязанности председателя Совета Министров, вогнав меня в ступор не менее чем на полчаса. Я говорил все положенные слова и принимал поздравления от окружающих на автомате, а вернувшись во дворец, минут десять матерился в одиночестве в своем кабинете, потому что ни на что другое не был способен. Впрочем, потом, спустя сутки, я слегка успокоился. В конце концов, в этом назначении были и свои положительные стороны. Теперь, после столь явного выражения доверия ко мне со стороны государя, число недоброжелателей, и громогласно протестовавших против всех моих нововведений в армии, резко уменьшится. Да и флотская оппозиция поутихнет. И из уважения к моему новому посту и от того, что вскоре получит в свои загребущие лапы дредноуты. Я же теперь не просто могу но я обязан буду держать руку на пульсе нашей внешней политики, чем ранее пренебрегал, и вследствие чего мы получили такой ублюдочный договор с англичанами. Нет, союзный договор с Британией нам был нужен, более того, жизненно необходим, поскольку полностью отвечал и нашим интересам и текущему развитию ситуации. Но такой, в соблюдении которого они должны быть заинтересованы как бы даже не более нас. Мы же, повторюсь, получили договор, который они смогут разорвать при первом удобном случае. И я сильно подозревал, что они же этот самый случай будут усиленно готовить. Исправить уже ничего было нельзя, ибо если мы попытаемся отказаться от каких-то требований, уже имеющихся в договоре, будет только хуже. А если дадим шанс англичанам его разорвать, можем в грядущей войне оказаться против Англии и Германии вместе взятых. Но с другой стороны, прыгать перед гордыми бритами, как цирковая собачка на задних лапках, и падать брюшком кверху по первой же команде я тоже не собирался. Так что переговоры насчет постройки дредноутов прошли в максимально жестком ключе. Ну, для текущей ситуации, конечно. Я воспользовался этими переговорами, чтобы осторожно дезавуировать наши планы относительно Черноморских проливов, сообщив англичанам, что мы заказываем корабли для Балтийского и Тихоокеанского флотов а также для возможной охраны северных конвоев, с помощью которых собираемся снабжать своих союзников в случае, если война между Антантой и Тройственным союзом все-таки разразится. Поскольку в этом случае Балтика и Средиземноморье будут совершенно недоступны для международной торговли, либо движение по ним окажется сильно затрудненным, а прожить без нашего хлеба, мяса, шерсти, льна и других товаров соратникам по коалиции будет очень непросто. Поэтому мы вот прямо в следующем году начинаем изыскательские работы для строительства порта в Кольском заливе. То есть и Черноморских проливах не было сказано ни слова. Демонстративно. Уж не знаю, успокоило это англичан или нет, но по моим субъективным ощущениям некая угрюмая настороженность, присутствовавшая в самом начале переговоров, исчезла. И сами переговоры прошли в более благожелательной атмосфере, чем начались. Не их пушки. Ни их электрику, ни их приборы управления огнем, ни их двигательные установки обратно не захотел. Обойдутся. Мне что, после первого же сражения со значительными повреждениями корабли до конца войны на прикол ставить? Потому что в случае получения этих самых повреждений двигательной установки ни о каком серьезном ремонте и речи быть не может. В Англию мы их не перегоним, а делать здесь? Да легче будет их заново построить. Пока разберем повреждения... Пока приедут специалисты завода-изготовителя, а они явно не будут особенно торопиться, потому что во время войны у них и на родине будет много работы. Пока закажут детали, всякие там турбинные лопатки и иную муть. Пока их доставят по морю в свободный порт, скорее всего в Архангельский или в Новый на Коле, если успеем его построить. Балтика-то будет перекрыта немцами. Пока довезут до Санкт-Петербургских верфей, война закончится. Что же касается артиллерии, то кроме естественного желания заработать, у меня было подозрение, что заказав артиллерию у них, мы хрен получим после начала войны еще непеределанные корабли. Англичане их себе оставят. Очень в стиле англичан. Линкор Айзенкур строился как султан Осман I, а Эрин – как решадие. И с началом войны оба были конфискованы. Причем еще до того, как турки вступили в войну что, кстати, и послужило одной из важных причин того, что Османская империя выступила в войне на стороне Тройственного Союза. Хотя расплачиваться за это в основном пришлось отнюдь не англичанам, а тем, кто имел с Османской империей общую границу. А так без вооружения они им не нужны будут. И свое не установишь, потому что для этого потребуется так изменить конструкцию, что легче будет построить новый корабль. Мы же при необходимости башни сумеем и в Архангельске смонтировать. Вернее, в Северодвинске, на судостроительном заводе, строящемся сейчас неподалеку от Никола-Карельского монастыря, что в 35 верстах от Архангельска. Свой судоремонтный и судостроительный завод на севере в связи со все более интенсивной эксплуатацией Севмор-Пути, нам был жизненно необходим. Так что англичане должны были построить нам корпус с местами под башни, установить броню, нашу электрику, присланные нами двигательные установки и перегнать корабли в Санкт-Петербург где на них будут установлены артиллерия и оптика. Но общую сумму контракта, хоть и примерную, англичане уменьшать отказались и стояли на своем, угрожая разрывом договора. Эк их припекло -то. Пришлось добирать заказ на требуемую англичанами сумму. В результате мы сошлись не на четырех, а на восьми дредноутах, двумя сериями по четыре корабля. Причем первую серию мы обязались заказать у них не позднее середины 1910 года, вследствие чего наша делегация, включающая в себя как инженеров кораблестроителей, так и представителей артиллерийских и турбинных заводов, должна была прибыть на Викерс и Армстронг уже в январе, дабы принять участие в разработке проекта. «А если все-таки притормозить с новыми школами?» — с надеждой спросил Кац. «Нет», — злобуркнул я. «Ну, а может, не будем сейчас затеваться с Онего-Беломорским каналом?» «Будем», — снова зло отозвался я. «А может, тогда дорогу до Нового порта в Кольском заливе отложим на годик-другой?» «Нет», — вздохнул я. «Дорогу-то на Романов на Мурмане, как здесь должен был именоваться еще несуществующий Мурманск, отложить было можно, как и разработку апатитовых месторождений Колы». Все равно надобность в незамерзающем порте на Баренцевом море остро проявится только после начала войны. А до того момента нам вполне хватит Балтики. Вот только именно к началу войны нам срочно потребуется во все больших объемах свинец, медь, олова, хром, ванадий и так далее. В Карелии все это имелось в достаточном количестве. Уж что-что, а карельские горнорудные активы я знал прекрасно. Так что районы, куда надо было направлять геологические экспедиции, дабы легализовать мои постзнания, Я представлял точно. Но вот как организовать добычу без наличия железной дороги? Не представлял. «Тогда сам думай над своим бюджетом», — взвился Кац. «Ну как? Как я тебе все это сделаю на эти деньги?» Я вздохнул. «Ну да, сейчас мы с Кацом обсуждали бюджет на 1911 год. Несмотря на наличие у меня как премьер-министра целого Министерства финансов во главе с очень толковым плеске, Кацу в этом деле я доверял куда больше. Плеске Эдуард Дмитриевич. Блестящий русский финансист, управляющий Государственным банком Российской империи в 1894-1903 годах. Министр финансов в 1903-начале 1904 года. В реальной истории умер в 1904 году. Здесь, благодаря куда более развитой медицине и новым препаратам, здесь жив и на посту. Я считал, что Яков способен отыскать возможности и ресурсы там, где все остальные будут лишь тупо разводить руками. Хотя Эдуард Дмитриевич Плески действительно был великолепным специалистом, к тому же относился ко мне лично чрезвычайно хорошо. Это было вызвано тем, что Евгений Сергеевич Боткин, считавшийся моей личной креатурой, сумел несколько лет назад вытащить его с того света. Во всяком случае, как утверждал Боткин, которого я в очередной его приезд в Санкт-Петербург попросил осмотреть Эдуарда Дмитриевича, еще бы пара недель, и даже он уже ничего не смог бы сделать. А Евгений Сергеевич уже развернулся настолько круто, что меня только оторопь брала. Кроме панацелина, его лаборатория сумела выделить из какой-то дряни, именующейся лучистыми грибами, еще один препарат, который на раз лечил туберкулез. Наш доктор, кстати, жестоко страдал от того, что слишком поздно занялся этим направлением, и не успел выделить активное вещество до того, как умер его коллега доктор Чехов, которого Боткин очень уважал. Впрочем, в первую очередь за его литературные, а не медицинские таланты. Что же касается хирургии, то во время очередного посещения Магнитогорской городской больницы я наткнулся там на пациентов, которые хромали по коридору с неким сооружением на ноге, очень напомнившим мне аппараты Илизарова. Илизаров Гавриил Аврамович» 1921-1992 годы жизни. Советский хирург-ортопед. Разработал универсальный аппарат внешней фиксации для лечения переломов и деформаций костей, а также теорию остеогенеза, которая легла в основу компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Разработал методики замещения дефектов трубчатых костей при помощи своего аппарата. Благодаря этому методу сегодня удается восстанавливать недостающие части конечностей, включая стопу, пальцы кисти, а также удлинять конечности. Вот что значит дать талантливым людям в руки ресурсы и возможности. Эх, еще научиться бы определять, действительно ли человек талантлив, или так, сплошные амбиции и самомнение. Ну так вот, даже с помощью почти всемогущего в моих глазах каца этот проклятый бюджет у нас ну никак не сходился. А все чертовы английские дредноуты. Группа офицеров и конструкторов во главе с моим заместителем по кораблестроительным программам адмиралом Григоровичем и главным судостроителем капитаном второго ранга Крыловым выехала в Англию еще перед Крещением. Работы над проектами новых дредноутов для русского флота шли почти 4 месяца и завершились утверждением проекта линейных кораблей, первые два из которых были заложены на английских верфях 11 и 14 мая 1910 года. Корабли получились просто великолепные. Соединили в себе достижения обеих кораблестроительных школ – русской и английской. Причем в британском парламенте даже разразилась буря по поводу того, что корабли, строящиеся для русских, оказались заметно сильнее тех, что англичане строили для себя. Они-то пока вооружали свои корабли максимум 13,5-дюймовыми орудиями, а на наших планировались пушки 14-дюймового калибра. Да и по водоизмещению наши линкоры превосходили английские. Наши должны были иметь нормальное водоизмещение 29 тысяч тонн. Максимальную толщину главного броневого пояса 340 мм. 9 14-дюймовых орудий в 3 трех, трёхорудийных линейно возвышенных башнях. И 20 130 мм скорострелок в 10-двух орудийных башнях, расположенных по бортам на палубах и надстройки в виде перевернутой W. Так что кроме 6 14 дюймовок, Огонь по носу могли вести еще по 6 130-мм башен, то есть по 12 орудий. На кормовом ракурсе огонь вели те же 12 130-мм и 3 14-дюймовки. Бортовой же залп был самым мощным, поскольку включал в себя все 9 14-дюймовок и 10 130-мм. Скорость полного хода с нашими турбинами должна была составить не менее 25 узлов. Впрочем, чтобы не дразнить англичан, в проект были заложены всего 22. Мы занизили мощность планируемых к установке турбин, но сделать это удалось вследствие разработки турбин нового поколения, выдававших на тонну веса куда большую мощность, чем все известные ранее. Это было достигнуто не революционным, а эволюционным путем, сокращением расстояния между аппаратом и вентиляторными ступенями, использованием новых, более легких и прочных сплавов для лопаток-турбин, разработанных в Магнитогорском университете, и другими усовершенствованиями. А также на порядок большим математическим обсчетом всего механизма. Новейшие электромеханические расчетные системы производства фабрики Однара-Давыдова уже достигли уровня простеньких инженерных калькуляторов моего времени, что позволяло значительно сократить время математической проработки сложных проектов типа тех же турбин, мостов, транспортных потоков и крупных зданий, либо обсчитать их подробнее и точнее. А для турбин, паровых машин-паровозов, электрогенераторных установок, промышленных и судовых дизелей и иных подобных установок еще, и, во-первых, существенно сократить время на проектирование, а, во-вторых, заметно улучшить такие показатели, как надежность, экономичность и удельный расход материалов. Так что заложенные в проект вес и размерение ГУ Вполне убедили англичан в том, что с такой двигательной установкой наши линкоры никак не смогут показать скорость вышеуказанной. И это к лучшему. ГУ – главная энергетическая установка. В общем, корабли получились неплохие, и к 1914 году должны были стать одними из сильнейших и надежнейших в мире. Впрочем, в сроках начала войны я был сейчас, ну, совершенно не уверен. По мне, было бы лучше отодвинуть ее как можно дальше. Программа перевооружения и реконструкции береговой обороны должна была в основном завершиться к 1912 году. К этому же сроку мы планировали одолеть первый этап программы развития легких сил флота, а также закончить переподготовку и сильно продвинуться в перевооружении корпусов в первой очереди в армии. Так что 1912 – это был самый ранний срок, когда стоило ввязываться в мировую войну не потому, что мы бы к этому году оказались полностью к ней готовы. Просто к 1912 мы бы прошли все свои, на мой взгляд, ключевые этапы подготовки и уж точно были бы куда лучше готовы к войне, чем Российская империя в той другой реальности к 1914, в котором она в нее и ввязалась. А так, план подготовки был рассчитан до 1916 -го года. К началу 1914 мы должны были получить от англичан последние два из восьми заказанных им дредноутов, полностью закончить переподготовку и развертывание армии мирного времени и приступить к созданию мобилизационных резервов обученного личного состава для формирования корпусов второй очереди. То есть подготовиться к войне где-то наполовину или даже на две трети. А вот к 1916-му я снова вздохнул но ну, не даст нам никто этого времени. Дай Бог, до 1912 дотянем. Насколько я помнил, в той истории, что здесь знал только я, войну начали немцы, первыми завершив перевооружение и переподготовку своей армии и посчитав, что имеют неплохие шансы на победу. Русская программа реформ и перевооружения должна была завершиться позже то ли к 1916, то ли к 1917 году. И к тому моменту предполагалось накопить мобилизационные запасы оружия и боеприпасов. Не успели. И здесь точно не успеем. Ну вот точно. Хотя мобилизационные запасы я гнал так быстро, как только мог, специально даже затягивая с перевооружением армии, хотя это противоречило и всеобщей практике, и просто здравому смыслу. Все и всегда сначала перевооружали имеющуюся армию, и лишь закончив с этим, начинали накопление мобилизационных запасов. Я же существенную часть нового вооружения и снаряжения направлял на мобилизационные склады. Военная реформа у нас перешла в завершающую стадию и сейчас привлекала пристальное внимание всех соседей. Так что этим шагом я в первую очередь пытался создать у потенциальных противников мнение, что наши армии еще далеко до пика боеспособности, что нам еще работать и работать. Мол, не торопитесь с началом войны. Подготовьтесь получше, время еще есть, успеете. И вообще сейчас наш свежеиспеченный генеральный штаб активно работал над обширнейшей программой дезинформации, призванной максимально скрыть наши истинные возможности и тем самым как можно дальше отодвинуть войну. И все равно я был уверен, что мы не успеем закончить все планируемое. Ситуация немного другая. Англичане, похоже, к настоящему моменту оказались здесь заметно слабее, чем в той истории, что здесь знал только я. Впрочем, не они одни. Несколько слабее выглядели и Германия, и Франция. И причиной тому была, похоже, Россия. Все верно. В мире ничего из ниоткуда не происходит и никуда не девается. Если в этом варианте реальности, который сложился моими усилиями, Россия стала куда сильнее, значит, это было скомпенсировано ослаблением других держав. Но относительным, конечно, по сравнению с тем, какими они смогли бы стать, ежели бы все развивалось так, как это уже случилось в моей истории. Более или менее в сходных рамках с той историей, которую здесь знал только я, в крупных государствах держались только, пожалуй, Австро-Венгрия и Италия. Опять же потому, что у нас с ними и в другой истории особенных пересечений не было. А с немцами были. И частые. Как и с французами. Мы, вследствие массированного притока трансфайльского золота, которое я предоставил родимому государству в кредит под божеский процент, а также куда лучшего развития промышленности, не только заметно меньше кормили французов своими процентами по займам, но и куда скуднее вкладывались во французскую промышленность военными и промышленными заказами. Как, впрочем, и в немецкую. С какого-то момента уже стало незачем. Очень многое из того, что в моем варианте истории мы закупали у немцев, французов и англичан, ныне Россия производила сама. И не только для себя производила, но еще и торговала произведенным, оттяпав существенный кусок европейского рынка в первую очередь у немцев. Тем же медицинским оборудованием, а также самолетами, автомобилями, проводом, кабелем, электротехническим оборудованием и лампами накаливания, экскаваторами, судами и так далее. Да что там рассусоливать? Одно то, что мы держали почти четверть европейского рынка автомобилей, вполне успешно конкурируя с Рено, Остином, Даймлером, Панарли-Вассером, Падеусом, Фиатом, Триумфом, Бенцем и другими европейскими производителями, уже говорило само за себя. А ведь мы и о сырье не забывали. Например, европейский рынок кожи удалось подгрести под себя почти полностью. Опять же, существенную часть свинца, цветных металлов, Ту же электротехническую медь и алюминий немцы закупали в России. Так что сразу после начала войны у них начнутся серьезные проблемы с сырьем. Ну да на то и расчет был, когда мы начинали поставки всего этого в Германию с существенным дисконтом к среднемировой цене. Чтобы собственные немецкие производства не выдерживали конкуренции и разорялись. Но все равно немцы перли мощно. Да они на одних поставках в английскую Южную Африку скомпенсировали, по моим прикидкам, едва ли не треть всего недобранного с нас, вынув эти средства, соответственные из кармана англичан. И, как и в той истории, что я знал, должны были подготовиться к войне первыми. Уж больно сильно ударили по англичанам Южноафриканская война и проигрыш японцев в русско-японской. «Ладно, давай думать, что мы можем сделать». «Ничего!» — тут же отозвался Яков. И с нажимом добавил, «Мы ничего не можем сделать, понятно?» Я помрачнел. «Ты мне зубы не заговаривай. Сколько у нас там в финансовых резервах?» «О, Господи!» — вскинул руки к потолку Кац. «Ну ты же есть, я точно знаю. Ну вразуми ты этого идиота! Ну все же, все же просрет!» «Кац!» «Обрезанец хренов!» — рявкнул я. «А ну, заткнись и отвечай по существу!» Если бы я обозвал его дом или евреем, что в это время было почти равнозначно, он бы мне не простил. И не потому, что это звучало оскорбительно. Для нынешнего времени это были куда менее обидные слова, чем в покинутом мною будущем. Просто Яков не любил евреев. Вот и пришлось подбирать слово. «Не хватит!» — после долгого молчания буркнул он. То есть, как не хватит, не понял я. Общий объем моих активов, по моим же причем весьма скромным прикидкам, составлял что-то около годового бюджета Российской империи. Нет, ежегодный доход был значительно ниже раз в десять. И во многом потому, что существенная часть наличного золота у меня находилась в аренде у государства или была предоставлена государственному банку в кредит под смешной процент, едва покрывающий инфляцию. Но едва ли не треть активов составляли финансовые резервы, которые можно было запустить в дело. И чего этого не хватит? Еще почти трети бюджета страны на несколько пусть и довольно затратных, но всего несколько проектов не хватит. На кое-что, конечно, хватит, огрызнулся Кац. Скажем, на твои Запорожские проекты, на железную дорогу до колы, на Карельские рудники и на твой дурацкий канал от Онежского озера до Белого моря но на весь запланированный тобой пакет. Ты хотя бы в черную прикидывал, сколько все это стоит? И вообще я никак не могу понять, почему мы должны будем строить это за свой счет, да еще с минимальной прибылью. Или скажешь не так? Да одни только эти твои игры со скоростными катерами чего стоят. Я не подписывался финансировать опытно-конструкторские кораблестроительные программы флота страны. Я зло скрипнул зубами. Ну, Яков... Ну, сволочь. Все, хрен я тебе буду еще хоть что-нибудь рассказывать. Дело в том, что строительство дредноутов пробило в бюджете флота такую дыру, что затевать еще что-то, кроме уже принятых и действующих программ, я не рискнул. Дело было не только в английских линкорах. Дело было в том, что по информации, добытой ребятами Бурова, турки заказали англичанам линкор-дредноут для своего флота. Проект уже был вроде бы готов и строительство должно было начаться в будущем году. Поэтому нам срочно потребовалось предпринять меры для усиления нашего Черноморского флота, что означало закладку в будущем году в Николаеве двух линкоров. Снова отдавать деньги англичанам я был не намерен. Да и хрен бы турки пропустили наши линкоры, построенные где-то еще через свои проливы в Черное море. Выходило, будем строить их сами. Линкоры должны были стать практически однотипными с теми, что уже строились для нас англичанами. Вполне удачный проект, так чего мудрить? Короче, это снова пробило в нашем бюджете заметную дыру. Да и вообще имеющихся бюджетных денег нам катастрофически не хватало, как мы их не искали. Сразу после обрушившегося на меня назначения на пост премьер-министра мы с Кацам прошерстили все статьи, Канареев оказал помощь МВД и нескольким жандармским управлениям, но все наши усилия по оптимизации бюджета привели к тому, что мы смогли вытянуть еще миллионов сорок. Даже посадка и десятка нечистых на руку подрядчиков. А более не нашлось. Совсем. Я даже удивился. Это что же, у нас в России воровать перестали? Оказалось, не отворуют. Но мало. И прилично. То есть не напрямую тащат, а цену завышают немного. Отход материала увеличивают. Опять же, чуть-чуть. И так далее. Политика кнута и пряника, начатая еще со времен маньчжурского замирения, когда попавшихся на крупном воровстве и приписках тут же отправляли на рудники, а сумевшие сделать дело и если чего и урвать, то аккуратно понемногу, не торопясь выходили в миллионщики, принесла свои плоды. Бывшие торговые короли, нагло разводившие бюджет на миллионы, мало-помалу либо переместились в места, оказавшиеся для них не столь уж отдаленными, либо, сделав выводы, перестали щеголять своей лихостью и расползлись по щелям а их место заняли другие. Не такие наглые, но гораздо более работящие и настроенные именно на результат. То есть даже шанс своровать что-то теперь имелся только у тех, кто мог предъявить полученный результат, и никак иначе. Так что если раньше торговый народ или железнодорожные бароны в открытую хвастались тем, насколько они объегорили казну, сейчас делать что-то подобное стало уже не просто опасно, а вообще даже неприлично и на такого хвастуна, если он начинал похваляться, даже в своей компании смотрели как на быдло. Ну и конкуренция у нас тут совершенно точно была на данный момент куда выше, чем в той истории, которую я знал. По моим, хоть и крайне примитивным прикидкам, но не было у меня точных данных по уровню промышленного развития России к 1910 году в покинутой мной истории. Число промышленных предприятий в стране к настоящему моменту превосходило таковое на тот же год в другой истории не менее чем в 2,5 раза. А по числу работающих на них, так и вообще раз в 8. А это уже как бы не на порядок более высокий уровень конкуренции, знаете ли. Так что оптимизировать бюджет и резко сократить его потери, используя не только органы МВД и отдельного корпуса жандармов, но и вышкаленный персонал службы безопасности Канареева, к настоящему моменту насчитывающий почти 800 человек, и группу финансовых аналитиков КАЦА, как я самонадеянно планировал, не удалось. Но нечего там было особенно оптимизировать. Все было крепко сбито и обоснованно. Каждый из 5 миллиардов 700 миллионов рублей государственных расходов сидел плотно в своей статье, и его нельзя было никуда выдернуть. Ну не мог я свернуть программу строительства больниц и фельдшерских пунктов, ибо они позволили резко, почти в 7 раз уменьшить детскую смертность? и почти в 4 раза смертность среди взрослых. Ну, в купе с новыми лекарствами, естественно. А как сократить программу финансирования, разворачивающейся сейчас в стране сети ремесленных и земледельческих училищ, если именно благодаря им нам удалось серьезно, как минимум в 2 раза повысить средний технологический уровень и российской промышленности и сельского хозяйства? Или школы? Нет, мы продолжали строительство школ в стране за счет средств, собранных обществом вспомоществование народному образованию. Но школ, строящихся за его счет, все равно было мало для того, чтобы выйти на всеобщее семилетнее образование в более или менее приемлемые сроки. Да и само строительство школьных зданий всех проблем не решало. Школы надо было содержать, ремонтировать, для них надо было обучать учителей, из-за увеличения их числа требовалось увеличивать число сотрудников школьных инспекций и так далее. А как быть с высшей школой? За последние пять лет в России было открыто 4 новых университета и около 40 новых институтов, и все равно наблюдался дефицит специалистов с высшим образованием. А переселенческая программа. По расчетам Центрального статистического комитета при МВД Российской Империи, к 1910 году общее число переселенцев в Сибири на Дальний Восток подросло до 5 миллионов человек. И это без учета моей вотчины. Но Столыпин утверждал, что это очень мало. Просто катастрофически мало. Нужно было в разы больше, а в идеале даже и на порядок. И это только с учетом того, что мы будем иметь еще лет 50 прогрессивного прироста населения, то есть как минимум его удвоение каждые лет 25-30. Петр Аркадьевич считал, что только для запуска программы успешного развития Сибири и Дальнего Востока там необходимо иметь не менее 30 миллионов населения так что программу переселения требовалось не сокращать и интенсифицировать, что опять же требовало дополнительных расходов. А строительство новых железнодорожных и водных путей? Я знал о двух каналах, которые надо было построить как можно быстрее – Беломорканал и канал Волга Дон. Недаром большевики именно с них начали промышленное возрождение страны. Ну, не только с них, естественно, но, скажем, гидроэлектростанцию на Днепре? То есть тот самый знаменитый Днепрогэс, как и весь комплекс комбинатов Запорожья, от металлургических до алюминиевых заводов, я собирался строить сам и на свои деньги. Дело в том, что, как выяснилось, некоторые сплавы гораздо выгоднее было производить методом электродуговой плавки. Вот я и решил перенести их производство на новый завод. Да и залежи железной руды криворожья уже вполне можно было осваивать в промышленном масштабе. Так что аккурат к началу войны, если она начнется в сходные сроки, Первые домные печи запустим. Но даже на эти явно необходимые экономики проекты выкроить бюджетное средство никак не удавалось. Да и с перевооружением армии и флота не все так просто было. Уже с этого года мы начали наращивать военный бюджет, а для того, чтобы удержаться в графике, который позволил бы нам ввязаться в войну хотя бы с несколько большими шансами на ее успешное с нашей стороны завершение, необходимо было в следующем году его едва ли не утроить потому что с 1911 года мы снова увеличивали сроки службы солдат, причем разворачивая призыв в более крупных масштабах, чем прежде. Если до реформы солдат служил 5 лет, зато призывались на службу всего около половины теоретически подлежащих призыву, а начав реформу мы резко уменьшили численность армии простым уменьшением сроков службы по призыву до одного года и никак не расширяя призывную базу, то теперь мы собирались призывать всех, кто окажется годен. В реальной истории с 1906 года было три года в пехоте и пешей артиллерии и четыре года в остальных родах войск. Но эта реформа была проведена в рамках общей реформы армии, начатой вследствие поражения России в русско-японской войне. Здесь поражения не было, а реформа идет по планам главного героя. С учетом сокращения срока службы по сравнению с дореформенным до двух лет и увеличения числа сверхсрочнослужащих, выходило почти баш на баш с тем, как было до реформы. Так что армия в течение следующего года должна была достигнуть численности где-то около полутора миллионов человек. А переход армии на новые штаты и программы боевой подготовки? Ведь это значит, что расходы только на боеприпасы для текущей боевой подготовки увеличатся как минимум в 12 раз. А новое снаряжение? Знаете, во сколько обойдется оснащение всего личного состава такой банальной вещью, как каска? а без нее никак. На занятиях по военной истории нам рассказывали, что англичане подсчитали. Применение касок сократило их потерю убитыми на 12%, а ранеными — почти на 30%. Нам что, эти люди лишние, что ли? Кстати, каска у нас получилась очень похожей на немецкую. Да-да, ту самую с рожками, каковы на самом деле вовсе не рожки, а вентиляционные патрубки. Ну да, нам на той же военной истории рассказывали, что когда немцы решили принять на вооружение каску, они с немецкой педантичностью провели целую серию исследований, точно определив ее наилучшую форму. Кстати, именно при проведении, судя по всему, очень похожей на немецкую, но уже нашей серии исследований, мы выяснили, что бесполезно делать каску, непробиваемую винтовочной пулей в лоб, по-нормале. Потому что даже если каска и не будет пробита, то удар пули окажется такой силой, что просто сломаются шейные позвонки. В общем, придется теперь американцам свою будущую каску именовать «Айван». Штатная американская каска PASGT, в которой американские солдаты до сих пор красуются во всех горячих точках, почти точно повторяет форму немецкой каски, и потому получила прозвище фриц Короче, принимаясь за анализ и прикидки нового бюджета, Я был полон самых радужных надежд. И вот теперь выяснилось. Бюджет, что Тришкин-Кафтан, не налезает настоящей перед нами задачи. А отказываться хотя бы от одной из них я не собирался. «Ну чего молчишь? Скажешь, не так?» Так хмурясь кивнул я. Яков имел в виду мое решение, принятое после того, как я понял, что не смогу выделить из бюджета флота никаких даже самых скудных средств на развитие программы торпедных катеров, взять ее финансирование на себя. Я сделал это в форме вроде как одолевшей меня блажи собирания коллекции скоростных лодок. Ну вот вздумалось русскому великому князю, моряку и миллиардерщику побаловать себя такой мелочью, как коллекция самых быстрых лодок в мире. Он и объявил, что учреждает ежегодные международные гонки в Финском заливе на замкнутом маршруте протяженностью 200 миль. Гонки проводились дважды в год в мае и октябре. Победитель первый получал премию в 10 тысяч рублей, второй — 15 тысяч. Если же гонки выигрывал один и тот же участник, к этим суммам ему добавлялось еще 15 тысяч рублей. То есть общая премия могла составить 40 тысяч. Плюс к этому я выкупал все понравившиеся мне катера за цену, назначенную их создателем. Ограничений было три. Длина не более 18 метров, ширина не более 3,5, и грузоподъемность для полностью снаряженного катера — 300 пудов. Считалось, что этот вес предусмотрен на обустройство роскошной каюты и ее отделку, а также на дюжину гостей-пассажиров. Но реально я надеялся уместить на катер две торпеды и иное необходимое бортовое вооружение и оборудование. Ограничения же по размерам нужны были для того, чтобы созданный по образцу гоночного торпедный катер можно было перемещать по железным дорогам хотя бы используя мои восьмиосные железнодорожные платформы-транспортеры для рудийных стволов. Но когда Кац спросил, зачем мне все это, я имел глупость сообщить ему, что это нужно не мне, а флоту. Вот он меня сейчас и шпынял, намекая на мои же сказанные когда-то слова о том, что каждый должен заниматься своим делом, и что содержать армию — это дело государства. Слушай, а может слегка того? Притормозим военные программы. Невинно поинтересовался Кац. «Ну с кем нам сейчас воевать-то? Отношения с французами отличные, с англичанами наладились, с немцами более-менее, а больше нам никто не страшен. Те же турки или австрийцы для нас сейчас не противники». Я скрипнул зубами. «Ну куда Яков лезет? Ну какого хрена?» «Яша», — ласково начал я. «А скажи-ка мне, друг милый, если...» «Ну, вдруг? У нас тут сейчас начнется обострение с австрийцами. Немцы как? За них не подпишутся?» Кац скривился. «А если у нас начнутся напряги с турками, то они точно останутся с нами один на один?» Он молча отвернулся. «Я не стал продолжать. И так все было ясно. Предчувствие того, что мир прямым ходом движется к большой войне, уже висело в воздухе». И никакие телодвижения России устранить это не могли. Так что военные программы не урезать, не растягивать на более длительный срок было нельзя. Особенно армейскую реформу. «Ладно, Яков, давай заканчивать», — вздохнул я. «Ничего мы сегодня больше не выжмем». «И это, давай-ка прикинь наши резервы. Все запланированные проекты мы сокращать не будем. Но если так, надо точно определить, на каких можно быстро получить отдачу, А какие будут окупаться долго? «Прикинем, проведем селекцию», — попытался я задобрить своего финансового гения. Но Яков меня мгновенно раскусил. «Алексей, не ты ли сам говорил мне, что один человек, каким бы он ни был богатым, не может содержать страну?» Я поморщился. «Ну да, было». «А не ты ли сам говорил мне, что цель предпринимательства — прибыль?» И только обеспечив стабильную прибыль, человек может задуматься над тем, как тратить получаемые деньги. Я молчал. А что говорить, и это было. Так вот, я вынужден сказать тебе, что если мы возьмем на себя те проекты, которые ты непременно хочешь запустить, но которые не потянет казна, пусть даже это будут самые прибыльные из них, а также займемся теми проектами, которыми ты хочешь заняться сам, то, по моим прикидкам, мы в ноль съедим все наши запасы даже если продадим все американские активы и все активы в иных странах. Более того...» Яков замолчал, смерил меня ледяным взглядом и продолжил. «Шанс на хоть сколько-нибудь успешное завершение этих проектов мы имеем только в том случае, если не только пустим в дело все накопления нашего концерна, но и...» Он опять сделал паузу, а затем твердо закончил. «Все возможные активы, до которых сумеем дотянуться». Вообще все, понимаешь? То есть не только твои, но и мои, и Викентия, и Мефодия, и тех наших старших управляющих, которые решатся довериться тебе. И еще наделаем займов под залог твоих заводов. Причем, заметь, на хоть какую-то прибыль мы сможем рассчитывать только в том случае, если эти проекты, во-первых, будут доведены до этапа выхода продукции, и, во-вторых, на их продукцию будет такой уровень спроса, который полностью покроет все издержки. То есть они не будут остановлены на этапе строительства или просто не растянутся на значительное время из-за каких-нибудь препятствий. От резкого взлета цен на стройматериалы и продукты до кризиса, войны или мора. Ты можешь быть в этом уверен? Подумай. Весь вечер после этого разговора с Кацем я просидел в кабинете, черкая листы бумаги и складывая цифры столбиком. По всему выходило, что Яков прав. Я слишком замахнулся. Но, ёшкин кот, как же все было в строку. Если вдруг, но вдруг, войну удастся оттянуть хотя бы до того же 1914 то большая часть проектов уже заработает и, соответственно, начнет приносить деньги. А кое-какие вообще вследствие этой самой войны должны будут принести барыши покрупнее, чем в мирное время. Но даже если война начнется и ранее, скажем, в 1912 году, все, по-моему, будет обстоять не так страшно, как представлял себе Кац. Да, весь финансовый резерв мы к тому году точно подъедим. Да и с кое-какими американскими активами придется расстаться. Зато у нас образуется столько заделов, что потом по окончании войны мы совершенно безболезненно проведем демобилизацию. Да и во время войны будет чем занять пленных, если они появятся. Но главное было не в этом, а в том, что если нам удастся в обозримые сроки, то есть где-то до 1920 года, ввести в строй все запланированное, Ни о какой индустриализации России и думать не понадобится. Впрочем, она в той истории, что здесь знал только я, потребовалась не столько потому, что царская Россия была столь уж отсталой, сколько потому, что за время революции и гражданской войны мы потеряли до 86% всего промышленного потенциала и от 70 до 90% квалифицированных кадров. Но надо же, какие молодцы большевики. Сначала, вцепившись во власть, до основания разрушили страну, А затем угробили еще порядка 12-15 миллионов человек, чтобы через 20 лет и на 15-й год своего правления едва выйти на уровень того, что страна уже имела к 1913 году. Но вот бы вообще не допустить устроенного этими строителями светлого будущего 20-летнего провала. Потому что если все у меня получится, мы к 1920 году не просто станем самой крупной экономикой Европы, но и почти допрыгнем до американцев, а то и обгоним их поскольку большую часть из тех 11 миллиардов долларов, что ушли в САСШ из Европы во время Первой мировой в той истории, которая здесь была известна только мне, я собирался захапать себе. Причем и себе как предпринимателю, и себе как подданному и председателю Совета министров Российской империи. А если учесть, что в этом случае после окончания Первой мировой войны, при условии, что она окончится для нас более удачно, чем в прошлый раз, в наше почти полное распоряжение попадут такие рынки, перед которыми Латинская Америка, на жесткой колониальной эксплуатации которой как раз и поднялись САС, окажется мелким провинциальным базаром, то открывающиеся перед страной перспективы способны были заворожить любого человека с более или менее развитым воображением. Вообще-то американцы вызывали у меня даже некоторое восхищение. Они первыми додумались. Для того, чтобы получать прибыль от колониальной эксплуатации какой-либо территории, ее совершенно не требуется делать своей колонией. То есть не надо вешать себе на шею еще и заботу о местном населении. Ну, там медицинское обеспечение, строительство школ, детских приютов, поддержание порядка и законности, оказание помощи в случае голода, природных катастроф и так далее. Нет, достаточно просто купить руководство страны, и она формально оставаясь независимой в полном объеме предоставить тебе все преимущества метрополии по отношению к колонии. Более того, если ты построишь там одну, а не сеть больниц, 2. А не сеть детских приюта? И 4. А не сеть школы? Еще и будешь выглядеть в глазах аборигенов благодетелем? Правда, требуется каким-то образом обеспечить себе эксклюзивные права и не допустить перекупки уже купленного правительства другими игроками. Ну, для этого есть доктрина Монро и чрезвычайно развитая и натренированная, свободная в кавычках пресса красочная и убедительно доказывающая, что вот такая поза именно под этим клиентом, дорога к светлому и демократическому завтра, а то же самое, но вид сбоку и с другим, отсталость, мракобесие и тоталитаризм. Ну или что у нас тут здесь и сейчас олицетворение вселенского зла? Следующие несколько дней прошли в мучительных сомнениях. Так что же делать? Отказаться? но именно сейчас у меня появилась уникальная возможность сделать рывок. В первую очередь, потому что я занимаю ключевую позицию в российской системе власти. А сколько я пробуду на посту председателя Совета Министров, один бог знает. Вид-то, уйдя с поста, пока что вел себя тихо, но я не сомневался. В ближайшее время он начнет интриговать против меня. Даже если он лично не хочет этого, в чем я сильно сомневался просто вследствие того, что он являлся представителем группы промышленников, которым категорически необходимо достаточное влияние в высших эшелонах власти. А я эти эшелоны полностью подмял под себя. Тем более, что в текущем варианте истории Витто ушел без позорного Портсмутского мира и без не менее позорного прозвища Полусахалинский, поэтому он все еще был в авторитете, который в прогрессивных кругах, пожалуй, даже и повысился. Ну как же, жертва царского произвола. Да и без вид и деятелей, считающих, что они уже созрели для того, чтобы порулить страной, и способны сделать это куда лучше, чем я, хватает. Так что смогу ли я досидеть в кресле премьера хотя бы до начала войны, бабушка надвое сказала. А вот сейчас, в данный момент, я еще в этом кресле, и потому могу не только запустить проекты, но и оказать им на стартапе максимальную поддержку. И даже если потом, после запуска, многое из того, во что вложился, у меня отожмут, ну что ж. Главное, чтобы и в этом случае проекты все равно кто-нибудь довел до конца. А финансовые потери? На то, чтобы моя тушка продолжала существовать вполне себе необременительно весь отведенный мне Господом срок, вполне хватит и того, что я буду получать как член императорской фамилии. Нет, мои долги, если таковые образуются, бюджет на себя хрен возьмет. Я и сам буду категорически против. Но с голоду помереть мне точно не дадут. И в тюрьму вряд ли посадят. Вот только как быть с ребятами? У них-то такой подушки безопасности точно нет. Впрочем, у меня были кое-какие мысли. Спустя неделю, в течение которой мы с Яковом старательно и даже несколько демонстративно обходили эту нашу животрепещущую тему, я пригласил его к себе в гостиную. Едва он вошел и бросил на меня взгляд, тут же вздохнул. «Значит, влезаешь?» «Да, Яша, влезаю», — подтвердил я. «Жаль». Я все-таки подозревал наличие у тебя доли здравого смысла. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. М да Яков задумчиво покачал головой. Вот все хочу у тебя спросить, откуда ты берешь все эти хлесткие фразочки. Опа. А это уже было похоже на бунт на корабле. Я привык к тому, что мои друзья и соратники закрывают глаза на многое и не задают мне щекотливых вопросов. Похоже, Яков полон решимости отвратить меня от моего решения любыми путями. «Яша, давай обсудим это немного позже», — лучезарно улыбнулся я. «Сейчас же у меня к тебе один очень важный вопрос. Скажи-ка, друг мой, что ты знаешь о пирамидах?»